Глава 10 Соня. Что, прости? Не знаю, можно ли сильнее меня шокировать. Мало того, что Виолетта совершенно не стесняется в выражениях, так она еще и не понимает, что переходит все разумные границы. — Что ты как маленькая? — фыркает она. — Неужели до сих пор не трахнулась со своим Валеркой? Да не поверю. — Как ей вообще такое? В голову пришло. «Я и Валера?» «Нет, друг, конечно, пытался как-то перевести наши отношения во что-то другое. Даже полез целоваться ко мне, а я сначала растерялась, а потом оттолкнула его. Мы тогда поссорились и сильно. Правда, ссора эта быстро отошла на второй план. Ведь на следующий день я узнала, что папа разбился в аварии». «Ты в своем уме?» «Ужасаюсь тому, как легко она относится к подобному. Я же люблю Мишу. Разве я могу подпустить к себе кого-то другого?» «В общем так, дорогуша, если не хочешь остаться на улице с голой задницей, надо подсуетиться и сделать ваш брак настоящим. Если ты в курсе про договор, то к чему весь этот разговор?» «У тебя, конечно, шансов маловато, чтобы удержать Колганова у своей юбки достаточно долго, но на короткий срок тоже сойдёт. Главное, чтобы ты забеременела». Она цинично рассуждает о том, сколько раз нам надо переспать, чтобы увеличить вероятность, в какое время цикла лучше делать и так далее. А я просто не могу ни слова сказать. В голове не укладывается этот бред». «Ты все запомнила?» — требовательно спрашивает мачеха. «Да ничего ты не запомнила, дура!» — ругается в голос. «Сама без всего останешься и меня за собой потащишь!» «Ты о чем вообще?» «О том, что если ты родишь от Колганова, то не останешься без компании, так или иначе ребенка ему придется признать и содержать. И почему же я должна остаться без всего?» «В договоре все четко прописано!» «С чего ты вообще тут устраиваешь провокацию?» Она закатывает глаза так, словно я сморозила глупость. «Ну говорю же, дура», — фыркает Виолетта. «С того, что твой ненаглядный муженёк решил провернуть слияние своей компании и компании Коли, пока у него на руках доверенность на управление...» «Да ну, бред», — мотаю головой. «Миша бы не стал». «Не стал», — передразнивает она меня. Если бы не стал, об этом бы не шушукались. Сделку готовит уже давно. И раз уже пошли разговоры, то осталось недолго. И вот когда Михаил возьмет дело в свои руки, ты получишь только крохи. А твой отец не для того вкалывал, чтобы его семья осталась в итоге на улице. Разве ты на улице? Возражаю, уже немного успокоившись и отойдя от той паники, что нагнала на меня мачеха. Ты вроде осталась в нашем доме, Получаешь приличное содержание. Пока. Но все может измениться. В любой момент, как только Калганов не будет скован соглашением. А ведь ты сама меня уговаривала на брак с ним. Виолетта недовольно поджимает губы и отводит взгляд. Тогда я не знала, что он провернёт подобный фокус. Знала бы, выбрала бы для тебя партию получше. Того, кто будет обеспечивать твои капризы. «Соня, вот ты неблагодарная дрянь!» Тут же взрывается она. «Я тебе тут вообще-то помогаю. Пришла по доброте предупредить. Мы ведь семья одна». Моей семьей был папа. Тихо возражаю. А ты просто удобно устроилась. «Не смей меня осуждать», — шипит мачеха. «Ты понятия не имеешь ни о чем. Я любила его. Пусть это останется на твоей совести». Но про Мишу говорить гадости прекрати. Он достойный и порядочный мужчина. Да открой ты свои глаза! рыкает она. Козлину он тот еще. Думаешь, он из благородства тебе этот брак предложил? Или чтобы спасти компанию Коли? Ни черта! Калганов поимеет тебя, Соня, а затем выкинет. Хватит! Я не собираюсь слушать эти гадости! злюсь на нее. Думаешь, так, пожалуйста? Но меня в это не впутывай! Ты бы так наследство отца защищала, как этого мужика!» Летит мне в спину, когда я уже открываю дверь, чтобы уйти. Не знаю, с чего Виолетта сделала такие выводы, но я точно знаю, что Миша никогда бы не поступил так. Отец всегда считал его близким другом и доверял. Я видела, как они вместе просиживали вечерами, и ни одного раза папа не обмолвился, что Миша ненадежный. Выскакиваю в коридор и едва успеваю зайти за ближайший поворот, как наталкиваюсь на девушку. «Ой, простите, пожалуйста», — слышу знакомый голос. «Настя?» Та замирает. «Соня?» «Прости, я тебя не видела». «Да, я уже заметила». Настя оборачивается и затравленно смотрит по сторонам. «А ты здесь?» «Извини, но мне надо бежать». Быстро тараторит она, и, развернувшись, скрывается уже в противоположной стороне. Я не успеваю ее даже попытаться остановить, и почти тут же мне навстречу выходит муж. «Софа, я тебя потерял». «Извини, я думала, что успею вернуться в зал». виновато отвечаю. «Ты видел Настю?» Она ушла в твою сторону вроде. «Настю?» — искренне удивляется Миша. «Нет, но...» Она что, здесь? Да, только что столкнулась с ней. Колганов хмурится недовольно. Это плохо? Осторожно спрашиваю, но он не отвечает, зато задает вопрос мне. О чем с тобой говорил Язов? Откуда ты знаешь? Миша лишь выразительно смотрит в ответ. Да ни о чем таком, просто болтал всякое. Ты не думай, я не слушала его рассказни про отца и Виолетту что именно про них Ну, что ее подослали к папе и он знал об этом и тоже ее использовал выкладываю как все было все жду что миша посмеется заверит что все это ерунда, но он почему то молчит миш это же неправда вместо ответа он подходит поближе приобнимает и смотрит снисходительно какая теперь разница софа Твоего отца больше нет с нами, а про покойников говорят либо хорошо, либо никак. Я ушам своим не верю. Неужели слова Язова все же не были ложью? Вспоминаю, как папа относился к Виолете, и не могу понять, неужели правда притворялся? Не думай об этом, — советует муж. Просто живи дальше. И меня вдруг словно толкает кто-то в спину, не иначе. Ведь я ляпаю вопрос, который не собиралась задавать. «Это правда, что ты решил устроить слияние наших компаний?» «Чувствую, как рука на моём плече на краткий миг сжимает крепче, чем стоило».